Глава третья. «Не, Тарас, ты хоть миллион мне суй в жопу! Не могу! Ярик, ты меня убиваешь! И что мне делать? А я откуда знаю? Мой старый знакомый и отличный мастер, который никогда мне не отказывал в помощи, сейчас лишь пожал плечами, вытер руки от отряпку и закурил, осматривая разобранный двигатель какой-то дорогой тачки. А у меня на него были последние надежды». И тут такой жесткий облом. Я стоял посреди его гаража и не знал, что делать и где искать другого такого гуру мотоциклов. А ведь сроки поджимали. Я в который раз пожалел, что Господь не наделил меня даром копаться и чинить такие сложные механизмы, как мой агрегат. «Ярик, не убивай меня! Кровь из носа нужна твоя помощь!» «Тарас, я бы с удовольствием!» Но клиент серьезный, бабла отвалил так, что могу месяц не работать. Да я обещал ему быстро справиться. Не могу. Да сука! Что за черная полоса? Я пнул какую-то железяку, доставая сигареты. Прощай, гонка, и сладкий выигрыш. Такого не ожидал. Расстроился до чертиков. скули. Есть вариант, но не стопроцентный. Ярик пихнул в плечо и достал мобильный. Быстро перекинул мне номер. Позвони по этому номеру, его хозяин держит СТО и когда-то сам гонял на байке. Думаю, не откажет. Спасибо. А как зовут? То ли Сергей, то ли Саня, не помню точно. Ладно, разберусь. Пока. Быстро вышел из тесного гаража и набрал заветный номер. Но и тут меня ждал провал. Трубку никто не брал, а я звонил и звонил. Потом психанул и настрочил короткое сообщение. Но и оно осталось непросчитанным. Без настроения сел на байк и выехал в сторону дома. Больше планов у меня не было, чем себя занять. Не знал. Пачку сигарет и мятную жвачку. Показал кассирши на стеллаж, достал пластиковую карту, прикладывая к терминалу. Спасибо за покупку. Хорошего дня. Спасибо и вам. На выходе из супермаркета пиликнул мобильный. Не успел его достать, как в меня врезалась девушка, и телефон полетел на землю. «Да бля!» «Простите!» Девушка встала, как вкопанная, наблюдая вместе со мной за телефоном. Мой мобильный несколько раз перевернулся и лег экраном вверх. Я выдохнул через ноздри, когда понял, что мой гаджет сел. Но наехать на виновницу происшествия — дело святое. «Слышь, красотка, твое счастье, что телефон сел. «Я извиняюсь». Невысокая шатенка встала в позу, скрестила руки на груди и стрельнула в меня недобрым взглядом. «А, ну это все меняет». Я тоже скрестил руки в одной, сжимая гаджет, который снова пиликнул входящим сообщением. «Тогда на этом и закончим». «Э, нет», — схватил девушку за руку, когда она уже собиралась войти в магазин. «Не прочувствовал твоих извинений». «Отпусти». «Легко». Как только извинишься, так, чтобы я улыбнулся. Не будь ты таким хамом, так сразу бы. А так пошел к черту. Ого, ты меня чуть с ног не сбила. Телефон чуть не расхерачила. И я хам. Я ж немного ошалел и сам не заметил, как сильнее сжал ее руку. Ну пусти, больно же. Извиняюсь. Чуть ослабил хватку. Хорошо. Приношу свои извинения. Принимаю. Отпустил и подмигнул. Но в ответ получил продолжение. «Такой здоровый, а все равно хам». «Дура». Жаль, что мой ответ она уже не услышала. Быстро юркнула в открытые двери магазина, снова чуть не сбивая с ног другого покупателя. Странно, но мое настроение поднялось, и к своему байку я подошел с широкой улыбкой на лице. Видимо, прочувствовал. Проверив сообщение, нашел короткое от нужного мастера, который просил позвонить ему через десять минут. И как раз перепалка с невысокой красоткой съела это время. Я набрал нужный номер. Добрый день. Добрый. Мне посоветовали к вам обратиться. Мне нужно немного подшаманить свой байк. Так, а зовут тебя? Тарас. Меня Сергей. Давай, Тарас, ты подъедешь, и мы посмотрим. А такого резкого перехода от слов к делу аж завис немного. Этот Сергей назвал адрес и положил трубку. А я уже заводил байк. Заглушил байк, поставил на подножку, снял шлем и огляделся. Одноэтажное здание поражало размером. Несколько больших светлых боксов, чистая и ухоженная площадка, перед мастерской даже пара клумб. Вот это я понимаю сервис. Не хватает лакшери-кафе и девушек с эпохалами. Внутренне усмехнувшись, двинулся к самому большому боксу, удерживая одной рукой шлем. добрый день, мне бы Сергея». Мимо меня прошел невысокий мужик в спецовке и на мое обращение показал рукой на белую дверь. «Здравствуйте, мне нужен Сергей». «Привет». «Тарас?» Я кивнул. «Проходи». Высокий... нет, очень высокий мужик с хвостом на голове и аккуратно постриженный бородой пригласил войти. И первый пошел навстречу. Слегка растерявшись, осторожно закрыл дверь и глянул на другого мужика, развалившегося на диване и грозно хмурившего брови при разговоре по-мобильному. «Синяков нет?» «Убью». «Так, ты давай там закругляйся и приезжай ко мне». «Дочь, я твой отец». «Дочь». «Ладно, до завтра». «Не обращай внимания». Сергей протянул мне руку, головой кивая на того мужика. «Сергей». «А это Валера, но мы все зовем его Медведь». «Здравствуйте», — протянул руку Медведю. Тот ее мне яростно пожал и обратился к Сергею. «Серый, Соньку мою какой-то бугай напугал». «В каком смысле?» «Да хрен знает!» «Не стало толком рассказывать, а у меня аж руки зачесались!» «Я чуть не поперхнулся, когда этот Медведь встал!» «Ох и здоровый мужичара!» «А руки просто кувалды. Не хотел бы я с ним столкнуться при плохих обстоятельствах. «Так, медведь, успокойся. Соня уже взросла, уверен, что все обошлось. Не надо меня успокаивать. Вечером к ней заеду и все нормально узнаю». Тут медведь вспомнил про меня. «Тарас, говоришь?» «Угу». «Что у тебя?» Я перевел взгляд на Сергея, не совсем уверенно себя чувствуя. И да, сам в шоке был от этой неуверенности. Обычно все было наоборот. Я давил ростом, а тут двое выше и крупнее меня. У меня байк, хочу его гонки подготовить. А, ну это к директору. Нахмурив брови, вообще не понял, о чем речь. Сергей хлопнул по плечу и указал на выход. Это он про меня. Пошли посмотрим. Медведь вышел с нами и с умным видом обошел моего тигра. Я достал сигареты и предложил мужикам, но они синхронно отказались. Пожал плечами и закурил. Сразу почувствовав, как никотин побежал вместе с кровью по венам. «Нормальный аппарат», — буркнул медведь. «Рассказывай по порядку, что ты хочешь с ним сделать». Я кивнул Сергею и начал с самого главного — движка, а дальше по накатанной. Оба мастера или кто они там внимательно слушали и периодически кивали. Ну, как бы и так. Закончил, закуривая вторую. А не легче новый купить? Медведь ухмыльнулся, посматривая на друга, но тот его не поддержал. Ясно, Тарас. Работа большая, но не ужас, какая тяжелая. Сделаем. Сам делай. У меня коробка и распредвал ждут моих золотых ручек. Кинул медведь и ушел в бокс. Чего это он? Плохое настроение. Дочку обидели. Теперь до конца дня будет рычать. «Ясно. Ну так что, по апгрейду?» «Оставляй, у меня сегодня и завтра свободное время. Поковыряюсь». Сергей направился к помещениям на ходу, расстегивая легкую куртку. А я за ним, ведь главный вопрос так и не обсудили. «Сергей, а по деньгам-то что?» Мы снова зашли в подсобку и мне озвучили сумму. Я, конечно, ожидал что-то подобное, но сумма была выше имеющейся. Пришлось немного поторговаться, и мы пожали руки». «Так ты хозяин этого СТО?» Уже на выходе задал вопрос, который чего то меня волновал. «Не совсем. Раньше да, а теперь здесь всем медведь рулит. Я лишь набегами. Работа в клинике не позволяет заниматься любимым хобби». «В клинике?» Сергей улыбнулся моим сведенным бровям и стал пояснять. «Открыл несколько лет назад свою частную клинику, а сам я врач-хирург». «Обалдеть. Буду с тобой дружить». «Легко». «Завтра вечером наберу». Я пожал великану руку и, довольный новым знакомством, отошел на несколько метров, чтобы вызвать такси.